Глава двадцать пятая. Перемещение. Двадцать два часа сорок четыре минуты. Малинина, как недалекую личность примитивно увлечённую девками и самогоном, всегда пугала таинственная неизвестность. Как перемещаются землеваты, он уже был в курсе. В принципе ничего сложного в этом не оказалось. Но то...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 Как никак определенно враг рода человеческого. Ну и пусть нашлёт на этого козла чехотку или спит и всего делов. Я в России матушки уже хрен знает сколько лет не был. Мне боязно как-то по улицам бегать. Ну а как мы вообще капсулы перепутали? Калашников выслушивал его сомнения, нетерпеливо поглядывая на часы. "Те опять голливудских фильмов на ночь обсмотрелся", прервал он трусливую маленинскую философию. "Шеф такой крутой, такой могущественный", пальцем шевельнёт. "Всем каюк. Эти фильмы он сам им финансирует, чтобы ему на земле правильный пиар был. А пиар, братец, да будет тебе известно, штука искусственная и мало что общего имеет с действительностью". Ты знаешь, какая в городе бюрократия. Пока он этот спецназ отберёт, пока нужные бумаги подпишет, пока всё руководство назначит, как минимум неделя пройдёт. Ты да ещё вот ты взял, что мы в ту бригаду не попадём. А царя Андрея надо устранить, пока он дров не наломал. Если батюшка придумает другой способ девушку Лилит убрать, круг замкнётся.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 А во-вторых, вернуть обратно в ад всех персонажей, что сейчас валяются возле костяного алтаря. И если Манро и Клеопатру я бы лично оставил, потому что они кучу земных мужиков очстсливят, то вот Гитлер с Дракулой точно никому не сдались. По ним тут сковородки плачут. Ну, а как мы туда попадём-то? Не сдавался Малинин. Вы рассказали, что требуется земля с наших могил, верно? Но на алтаре владыжинском такой земли точно нет. Державший между двумя спорщиками, связанный доктор Склифосовский, начал подавать признаки лёгкой активности. Не сговариваясь, каждый из коллег одновременно пкнул его ботинком под ребро. врач отключился, что позволило продолжать дискуссию. Нет, подтвердил Калашников. Поэтому, если мы съедим красную капсулу, то в виду армейского заклинания попадём аккурат в те места, где были похоронены после смерти. Возможно, придётся вылезать на белый свет из разрытой могилы. Представляешь, Как это колоритно будет выглядеть со стороны. Рассвет мертвецов. Ромеро отдыхает. Что ты так побледнел? Ладно, ладно, братец, шучу. Лишних свидетелей и инфарктов нам не надо. Меня товарищи зарыли в братской могиле возле Москвы. А тебя где? Ты да в том ты -то делал, что под Ростовом?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 Одежда сгорает при помещении. Разумеется, денег у тебя тоже не будет ни копейки, золота с собой не возьмёшь? Вот те раз. И куда же я в сраном виде, да ещё и без денег, приуныл Малинин. А тебя, унтер, как гимназистку целоваться, всему на свете учить надо, огрызнулся Калашников. Дай кому-нибудь не сильно по башке в тёмном переулке, забери бабло, костюм, документы, после чего сразу на аэродром. Сонь полицейскому Стольник. Пока тебя хватится, ты уже в Москве, а дальше на Извозчика и гони к Красной площади. Там на Васильевском спуске встретимся через 5 часов. И давай не опаздывай, как сегодня. А вдруг не успею Засомневался Молонин. "Это приказ", заявил Калашников, тем самым отменив возможность дальнейшего обсуждения, и онтёр офицер, вытянувшись, принял стойку смиренно. "Должен успеть". С улицы раздался скрежет тормозов и шум множества моторов. У подъезда остановилось не меньше десятка автомобилей, в том числе один чёрный Lamborghini Diablo.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 Горько усмехнулся Малинин, приготовившись к неизбежности. Будь что будет, куда вы, ваш броть, туда и я. Глоб побояться на самом-то деле. Сижу, трясусь, словно смерти испугался. А разве мы и так уже не мёртвые? На лестнице послышался нарастающий топот ног. Калашников положил на стол небольшой диктофон. на который он дальновидно записал откровение доктора во время общения со склефосовским, цифровая машинка находилась у него в наружном кармане. Уф, наконец-то я тебя уломал, улыбнулся Алексей. Хорошо? Тогда приготовься. Берёшь красную ампулу, на счёт 3 отламываешь головку и выливай в рот, как водку. А горчика жаль нету. Не перепутать бы синий, пожаловал Самаленин, дрожащими пальцами вытягивая из пластмассовой коробки требуемую капсулу. Хорош скулеть онтер, думать некогда. Ну, поехали. 1 2 3 Оба в один и тот же момент почувствовали ужасную боль.